Вдруг совершенно бестересным голосом, какой только может быть у тени, епископ Памфолон сказал, «Герфанхас, почему не даете царю Иосифу денег на хана Курю? Мой базилевс прислал большие дары печенегам за череп Святослава, но Куря боится, Куря требует, чтобы хазары тоже заплатили». Куря пойдет на Киев, но осаждать город не будет. Он будет стеречь Святослава. Но Куря, чтобы прокормить войско в долгой засаде, нужно очень много припасов. Куря говорит, припасы должны дать хазары. Памфолон сказал это... И уже в следующее мгновение по сразу протрезвевшему, круто изменившему соблику Гера понял, что совершил что-то не то. Гер Фанхас, да то ли истеричничавший, словно бы даже млевший в своем наваждении своих вроде бы прежде недоступных ему и от того столь пугающих и сладострастных угрызениях совести, даже не позвав на помощь гулямов, сам резко поднял скорточек. Всю свою мощную тушу. Денег на курю? Хочешь, чтобы Иосиф подкупил курю, паршивый пес? Ты решил натравить курю на Киев, А ты подумал, что будет потом с нами, купцами? С теми, кто дал денег на убийство? Хас хлопнул в ладоши, и рядом с ним сразу выросли четыре гуляма телохранителя. Слушай, епископ. Ты сам понимаешь, что Святослав будет здесь много раньше, чем придет весть из Киева о том, что там под стенами появился Куря со своими печенегами. Но уловка с Курией нужна тебе византийская леса, чтобы после разгрома Хазарии Барс не двинулся дальше на Царьград. Ты служишь не родине, а Константинополю. Но потом и Константинополь ты продашь. Сын вдовы. А, что? «Кто задрожал? Думал, я не знаю. Глупец! Я всегда спрашиваю отчета у Иосифа, на что он тратит мои деньги, даже когда он приобретает для манихея кафедру хазарского епископа. Он дает отчет своему саярифи, банкиру». Памфолон съежился. Он хотел снова превратиться в тень, в маленького человека, каким прибыл в город на реке этой весной. Он понял, что переступил. Гулямы схватили помфалона под мышки и подняли на воздух легко, без всяких усилий, так как поднимают ничто. Помфалон задрожал. Он понимал, что Нигеру Фанхасу готовому за лишний золотой продать сына, если бы он у него был говорить о родине, но удар Герфанхас нанес точный и неотразимый. За предательство великого хазарского каганата полагается деревянный осел, и от распятия на осле при таком обвинении не могла спасти даже зеленая епископская мантия. Гулямы подержали для острастки епископа на весу и поставили на ковер у выхода из юрты. Серые тени, будто уже не помфалоном из всех родов, а снова помфомиром, всего тибальшонным, выскользнул епископ из сутай Гер от Гера Фанхаса. Фанхас опять, как когда-то в детстве, снова его раздавил, опять размазал, грязь. Фанхас отпустил его, настолько он его не боялся. Уже не боялся, потому что епископа уже не было. Был приступивший, предатель, которого ждут пытка и казнь. Епископ подошел от юрты в степь и вознеможение опустился на колени. Быстро светало, вдохнуло ветром, и епископ с ненавистью хотел заткнуть пальцами себе ноздри, ожидая нестерпимого запаха полыни. Но ненавистного запаха все не было. Тогда епископ с растерянным беспокойством огляделся, стал щупать руками стебли вокруг себя, и вдруг с шутковатой радостью понял, что заболела кормилица хазарского скота Конгаулсун, высокая трава, желтая полынь. Она не успела крепнуть заветренное засушливое лето, не набрала соков к зиме и теперь мертвела на глазах, увидая не на зиму, а навсегда, чернели будто обугливались ее многолетние толстые стебли, обещая хазарам зимой снова бескормицу и падеж скота, а ее однолетние тонкие стебли стояли с засохшими и так и не давшими плодов кроваво-красными цветами, словно кунгаул -сун, сама не захотела продолжить свой род и решила умереть вместе с хазарами. И засмеялся епископ над всеми ими вместе с фанхасом. И кончился маленький человек-памфомир и снова вселился в епископа гордый Памфолон. Как под звон колоколов шагал зеленоризый епископа больной Кунгаул Сун, топтал ее принесшую ему на чужбине в Византии столько мучений своим зовущим сюда домой пряным терпким запахом, и собственная зеленая тень, простершаяся над поверженной похучей травой в эти минуты сладострастного вытаптывания мучительницы, вырастала в его собственных глазах до тени рока над всей Хазарией. Епископские зеленые ризы остались теперь единственным воспоминанием о зелени среди ржавого тления, и Памфолону казалось, что на их пронзительный зов теперь-то откликнутся все, кто хочет выжить, что как стадо быков на красную тряпку, так Кинутся сейчас все к зеленоризному поводырю с единственной мольбой. «Выведи нас, пастырь, к великому единому пророку мани, Веди нас, детей вдовы, навсегда осиротевшей, брошенной солнцем природы».